Глава 21. Самойлов проснулся за 10 минут до будильника. Настя крепко спала, и он, стараясь не шуметь, быстро собрался и вышел из квартиры, закрыв дверь на ключ. На кухонном столе он оставил записку, что обязательно заедет за ней, как только появится уверенность, что она сможет встретиться с Виктором. Человек, с которым он договаривался о встрече с Ярским, на звонки не отвечал, и Стас прямиком направился в матросскую тишину. План был простой. Для начала добиться, чтобы Виктора выпустили под залог, потом вместе все обсудить. Что там произошло, Самойлов точно не знал, но схема рейдерского захвата компании была ясна как божий день. Больше всего было непонятно, зачем кому-то понадобилась Аруба с ее нищенскими активами. Кроме амбициозных планов Ярского и кучи стройматериалов, половина которых даже на балансе не числилась, взять у них было нечего. Многое из того, что происходило в компании, Самойлов и сам не понимал. Техника стоимостью около 100 миллионов номинально принадлежала непонятным физическим лицам. Стас надеялся, что со временем Виктор прояснит ситуацию, но тот молчал и делиться своими секретами не собирался. Пару раз Самойлов заводил разговор о непонятно откуда привезенных материалах, которые даже в расходы не записать. Но Виктор каждый раз уходил от ответа. Электростанция из солнечных батарей давала такое неимоверное количество электроэнергии, что электрик диву давался, не понимая, как такое вообще возможно. Может, все эти секреты и недомолвки как раз и связаны с арестом Ярского? Может, у того был скрытый от посторонних глаз потенциал, о котором Стас мог только догадываться, а кто-то из оппонентов знал наверняка. Во всем этом стоило разобраться, но первым делом надо было вытащить Ярского из СИЗО. Виктор Самойлову нравился. С первого взгляда, недалекий, без образования и коммерческого опыта, он выглядел нелепым и даже смешным. Познакомившись поближе, Стас разглядел в Ярском неплохого, хоть и со своими тараканами, руководителя. Виктор был таким добрым и жизнерадостным раздолбаем, который пытался сделать мир лучше, но без малейшего понимания, как этот мир устроен. Создавалось впечатление, что на парня упало огромное наследство, или он выиграл джекпот и теперь, не зная, как распорядиться деньгами, покупает первое, что придет в голову. Много было загадок и интриг во всем этом проекте, что делало его еще интереснее. Припарковав Настин форт недалеко от тюрьмы, Стас еще раз набрал человека, имени которого даже не знал. Тот не представился во время их первого разговора, но сказал, что посодействует, чтобы Самойлову предоставили возможность пообщаться с Ярским. На звонок опять никто не ответил, и он решил попытать счастье без всякой помощи. Показав свое удостоверение адвоката, Стас записался в книги посетителей и запросил аудиенцию со своим потенциальным клиентом. Неразговорчивый хмурый дежурный указал ему на комнату ожидания, и Самойлову ничего не оставалось, как приземлившись на одном из древних кресел в уголке, опять ждать. Посетителей в комнате не было, и Стас набрал номер Сипелка. Саня ответил мгновенно, словно держал руку на кнопке телефона. «Слушаю», — односложно ответил он. «Я в СИЗО жду новостей. Пока ничего, запросил встречу с Виктором. Что у вас?» «Сидим на яйцах ровно», — сказал Сиплый. «Скоро уже цыплят высидим. Держи в курсе». Настя прогуливалась по берегу Белого озера. Шла прямо по песчаной кромке возле самой воды. Вокруг с криком летали чайки, солнце уже встало и начинало по-летнему припекать. Это был тот редкий случай, когда Настя понимала, что находится во сне. Причиной тому была приятная нереальность происходящего. Где-то здесь она в прошлый раз разговаривала с удивительным разумным ящером. Сейчас же в нескольких метрах от нее шел енот. Настоящий взрослый енот. Настя точно знала, что он необычный, может, дрессированный или вообще волшебный. Боясь пугнуть зверька, она делала вид, что не замечает его. И они так и продолжали идти параллельно, буквально в двух метрах друг от друга. Просыпаться не хотелось. Там, в реальной жизни, были постоянные проблемы, неразрешенные вопросы. А в этом сне все было такое доброе и родное. Настя словно попала в детство. Енот подошел ближе и, виляя хвостом, изредка задевал Настю по голой ноге. Она остановилась и, посмотрев на его острую мордочку, вдруг сказала «Привет!» «Привет!» — тут же ответил зверек, остановившись. Настя даже не удивилась, услышав, как енот свободно говорит человеческим голосом. «А я тут сидела вон на том обрыве», — она показала рукой на утес и разговаривала с инопланетянином. Это был такой разумный ящер и тоже умел говорить. «Представляешь?» «Представляю», — сказал енот, и в его голосе Настя уловила иронию. «Ты тоже инопланетянин?» — спросила она. «Не совсем», — ответил енот. «Скорее, я компьютерная программа, искусственный интеллект». «Жаль, ты такой прикольный, мы могли бы дружить». «Я дам тебе адрес, где находится Ярский», — внезапно сменив тему, сказал енот. Ему грозит опасность, но если поторопишься, то, может, и успеешь ему помочь. «Тогда говори быстрее!» Громко вскрикнула Настя и открыла глаза. Она проснулась мгновенно, скорее всего, от своего голоса. Разговаривая с енотом из своего сна, она умудрилась своим криком сама себя разбудить. Вскочив с кровати, Настя обнаружила, что дома одна. Самойлов уехал, даже не соизволив ее разбудить. Быстро оделась... И позвонила Стасу. Тот долго не брал трубку, потом ответил. «Да, Настя, слушаю». Тихо и как-то нехотя сказал он. «Я проснулась и хочу поехать с вами к Виктору». не Нездороваясь, выпалила Настя. «Станислав, заберите меня сейчас же!» «Это исключено, Анастасия», сказал Стас, как всегда, ровным, спокойным голосом. «Оставайся пока дома, я перезвоню». «Ничего подобного, я поеду с вами!» закричала Настя, но Самойлов уже отключился. «Вот гад какой!» — в сердцах сказала она и начала быстро обуваться. Дернула дверь, та оказалась заперта. Настя крутила замок туда и обратно, это не помогало. Разозлившись на Стаса, она пнула дверь ногой. Обида и злость на коварство хитрого Самойлова переливалась через край, когда в голове она услышала четкий голос енота. Настя даже обернулась посмотреть, нет ли кого еще в квартире. Никого не было. «Возьми запасной ключ в синей коробке в левом ящике в шкафу», — сказал голос. Настя повиновалась. Выдвинула указанный ящик, сразу заметила небольшую синюю коробку, открыла. Несколько ключей разных размеров, связка таблеток от домофона, еще какой-то непонятный инструмент. Настя схватила горсть ключей и побежала к двери. Почти сразу нашла нужный и улыбнулась. «Спасибо тебе, кто бы ты ни был», — сказала она мысленно. Енот проигнорировал ее спасибо, но как только она вышла из квартиры, сообщила адрес, где она найдет Виктора. Адрес был простой – улица и номер дома. Вероятно, это было государственное учреждение. Выбежала на улицу, огляделась. Вокруг никого. Было похоже на спальный район, и чтобы поймать такси, следовало выйти на большую проезжую дорогу. Набрала Самойлова. Стас опять долго не брал трубку, но в конце концов ответил. — Настя, я понимаю, что ты волнуешься, но... — Станислав, я на улице. Беру такси и еду к Виктору. Я знаю, где он сейчас. — выпалила Настя, перебив Стаса. — Как на улице? — опешил Стас. — Потом после паузы добавил. — Откуда ты знаешь? — Неважно, откуда. Просто знаю, и все. Она назвала адрес. — Не может быть. Это же недалеко от Королева. — Озадаченно промолвил Самойлов, потом добавил. — Можешь меня подождать? Я тебя сейчас заберу. — Могу, — сказала Настя. — Только, пожалуйста, быстрее. — Постараюсь, жди, — сказал Самойлов и, отключившись, тут же набрал Сиплова. Саня, выслушав быстрый рассказ о том, как закрытая на ключ Настя волшебным образом оказалась на улице и сообщила адрес, по которому мог находиться Ярский, сказал. — Ну чё, она смышленая девочка. Думаю, стоит проверить. стас забери ее, а мы с Жекой пока по этому адресу прокатимся. На связи. Самойлов подошел к дежурному и осведомился, как долго еще ждать информацию о свидании с Ярским, но тот только развел руками. Покинув здание тюрьмы, он сразу направился в Королев, понимая, что им с Настей ехать до указанного адреса гораздо ближе, чем сани Сипелка. Выскочив на Ярославское шоссе, Стас подумал, с какими же необычными и загадочными людьми свела его судьба. Когда свернули с Ярославки, и тяжелый внедорожник, не снижая скорости, помчался в безлюдную глухомань, стало немного не по себе. Виктор смотрел по сторонам, понимая, что это похоже на билет в один конец. Проехали лесной массив, свернули на грунтовку, и машина, мягко переехав через железнодорожные рельсы, оказалась в старом заброшенном дворе древнего предприятия. Кисти рук сильно пережимали наручники – Сидеть было неудобно, но это было ничто в сравнении с перспективой, что открывалось впереди. Водитель доложил по рации, что они подъехали, и, получив команду, заглушил машину. Виктор посмотрел на большое каменное здание, куда его сейчас с большой вероятностью поведут. Плана никакого не было. Только полнейшее недоумение, зачем эта возня. Если его хотели убить, то давно бы сделали это. Если заставить подписать бумаги, то... «Да. Вот заставить они могли, только бы снасти Настей все было хорошо. Чего ждем?» Как можно дружелюбнее спросил Виктор у здоровенного лба, что сидел рядом. Тот хотел, видимо, что-то сказать, уже почти открыл рот, как голова его вдруг дернулась, и боковое стекло мгновенно окрасилось мелкими красными брызгами. Виктор услышал глухой щелчок, потом еще один. Словно кто-то невидимый слегка постучал костяшками пальцев по стеклу. Переднее водительское стекло также окрасилось бледно-красными точками. Оба парня молча уронили головы. Виктор посмотрел вперед и увидел на правом стекле два аккуратных отверстия от пуль. — Выходи, теперь ты в безопасности, — сказал внезапно появившийся человек. Он открыл дверь, помогая Виктору выйти. — Повернись, сниму браслеты. Парень был настолько приветлив, что Виктору даже показалось, что это, возможно, один из людей Сиплова. Тот расстегнул наручники и бросил их в салон автомобиля. Похлопав Виктора по плечу, сказал «Пошли, поговорить с тобой хотят». Виктор кивнул и направился к входной двери, что вела в большой ангар. Парень шел немного сзади и все время оставался вне зоны видимости. Он вел себя дружелюбно, и Виктор не мог понять, друг он или просто так хорошо играет свою роль. Он только что убил двоих охранников, двоих блюстителей закона и вел себя, как ни в чем не бывало. Но охранники ли они были? Теперь уже не ясно, кто здесь свой, а кто чужой. Виктор открыл дверь. Небольшой коридор, еще одна дверь, и они вышли в огромную комнату, немного похожую на школьный спортзал. Посреди зала, возле стола, походившего на гигантскую трибуну, стояло несколько человек. Виктор узнал своего нового знакомого, хитрого лиса, который так ему и не представился. Сегодня он был одет по-обыденному и выглядел обыкновенным неприметным гражданином. «Подходите ближе, не стесняйтесь». Своим заискивающим голосом, расплываясь в широкой улыбке, сказал хитрый лис. Киллер слегка подтолкнул Виктора в спину, все еще оставаясь немного сзади, и он сделал несколько шагов вперед. Двое одинаковых охранников нервно зашевелились, словно собираясь вытащить оружие из-под пиджаков. Наконец Виктор осознал, что происходит. Парень сзади прикрывался им как щитом, а эти двое в любую секунду готовы были начать стрельбу. Значит, у них здесь еще свои междоусобные терки. «Паша, а ведь это не Самойлов!» — громко сказал пожилой мужчина, что стоял рядом с его хитрым знакомым. «Значит, его зовут Паша» теперь понятно тут виктор увидел как оба охранника уже не скрываясь выхватывают оружие как в замедленном действии оба пытались направить свои огромные револьверы в сторону виктора около левого уха он услышал слабые щелчки от выстрелов пистолета с глушителем 1 2 три 4 один из охранников упал сразу второй успел навести ствол в их сторону но выстрелить не получилось и Падая, он продолжал целиться, но выстрела так и не последовало. Виктор услышал сзади еще два хлопка и последний глухой щелчок, понимая, что у парня, стоявшего сзади, закончились патроны. Пожилой мужичок, который смахивал на доброго доктора Айболита, также невероятно сноровисто выхватил оружие. Виктор, понимая, что является прикрытием для парня, в которого сейчас будут стрелять, прыгнул. Падая немного вперед и в бок, Он словно нырял в бассейн, но вместо воды снизу на него обрушился бетонный пол. Именно обрушился. Настолько сильным оказалось падение. Больно ударившись, разбил подбородок. Содрав лоскут кожи, почувствовал, как по шее потекла кровь. Повернув голову, он увидел, как дед проворно, подложив руку под ствол пистолета, нажал на спуск. Громким эхом раздался выстрел «Еще один и еще». Парень упал на колени и пару секунд грустно смотрел перед собой. Затем бесшумно уткнулся лицом в бетонный пол. Тем временем Паша выхватил пистолет и выстрелил в деда. Тот проворно отскочил в сторону и, прыгнув за огромный стол тумбу, скрылся из-под огня. Виктор привстал на локте, понимая, что случилось что-то непредвиденное для всех присутствующих, и то, что он до сих пор жив, банальная случайность». Хитрый Паша все-таки попал в деда. Было слышно, как тот стонал, лежа на другой стороне стола. Опрятно одетый мужчина в очках, вероятно, офисный клерк, стоявший в стороне, прижимая к груди папку с документами, вздрагивал при каждом выстреле. Наконец он не выдержал и неуклюже побежал к двери. Ну-ну-ну, еще чего надумал. Спокойно сказал Паша, неторопливо и хладнокровно прицелился в убегающего и выстрелил. Гулкий грохот опять эхом пронесся по пустому помещению. У клерка на спине, чуть ниже шеи, образовалась крохотная дырка, и он, не добежав до двери всего несколько метров, запнулся и рухнул на землю. Наконец хитрый лис Паша посмотрел на Виктора и поднял пистолет. Глаза их встретились, и Виктор увидел пустой, ничего не выражающий взгляд хладнокровного убийцы. Тут раздался еще выстрел, и Паша схватился за правую руку. Дед Айболит стрелял вслепую, выставив ствол пистолета поверх стола. «Сука — Сука! — крикнул Паша и несколько раз выстрелил в сторону деда прямо сквозь стол. Он стрелял и стрелял. Виктор насчитал не меньше десяти выстрелов, не понимая, откуда у того столько патронов. Он всегда думал, что в обойму входит не больше семи или восьми. Наконец все смолкло. Обойдя вокруг стола, Паша посмотрел вниз, попинал ногой деда, прицелился и опять хлопнул выстрел. Затем он взял со стола кожаный саквояж, улыбнулся и поставил его на пол. Виктор встал на ноги и молча огляделся. Все, кто меньше минуты назад были живы, лежали на полу и не двигались. Ради чего все это было? Неужели из-за денег? «Ну что, Ярский, вот мы и встретились». Разглядывая раненую руку, сказал Паша. Рана была несерьезная, вероятно, просто царапина, но рукав был вымазан кровью. Думаю, пришло время представиться. «Я слышал, вас зовут Павел», — сказал Виктор, трогая содранный подбородок, который начинал саднить а все тело с ног до головы потряхивало легкой неприятной дрожью. «Павел Ильич Афанасьев». Добавил тот таким тоном, как будто это должно было что-то значить. Он стоял, опустив пистолет, и с легкой ухмылкой разглядывал Виктора. Афанасьев, Афанасьев. Где-то он слышал эту фамилию. Точно, это было совсем недавно. Но где? Последние дни выдались нервными. Мозг с утра до вечера работал на форсаже, отфильтровывая всю ненужную информацию, и теперь... Афанасьев Павел всплыло где-то в глубине памяти. Точно. Про него говорил Русанов. Виктор посмотрел ему прямо в глаза и спросил. «Это вы убили моих родителей?» Прежде чем отправить этого самонадеянного деревенского наглеца на тот свет, Афанасьев хотел увидеть в его глазах страх, растерянность, возможно, даже мольбы о пощаде, но во взгляде Ярского ничего этого и близко не было. Он стоял в двух метрах и спокойно смотрел на человека, готового в любую секунду прострелить ему голову. Афанасьев сделал удивленное лицо, поднял руку и, указав пистолетом на Виктора, сказал. — А ты неплохо проинформирован. — Ладно, Ярский, прежде чем отправиться вслед за ними, ничего не хочешь мне сказать? — Может, ты хочешь отомстить? — Раньше очень хотел. — Спокойно ответил Виктор. — Теперь нет. — Кое-что произошло в моей жизни, и я многое понял. — Павел Ильич, мне вас жалко. Вы стоите на краю пропасти, и вместо того, чтобы сделать шаг назад, вы двигаетесь, чтобы упасть в бездну. У вас нет шанса, если вы сделаете этот шаг. — Это у тебя нет шанса, ублюдок! Афанасьев поднял пистолет и направил ствол прямо в лицо Виктору. Не так Павел Ильич представлял себе эту встречу, совсем не так. Сейчас он выстрелит и ярски мгновенно сдохнет, но сдохнет с гордо поднятой головой, а не просящим пощады. Нет, этого Павел себе позволить не мог, и он попробовал ударить по самому больному. А потом твоя Настя тоже сдохнет, как овца паршивая, — сказал он и улыбнулся. «Это я тебе обещаю». Вот оно. Он попал в точку. Афанасьев увидел мгновенную перемену на лице Ярского. Тот неимоверно сильно сжал зубы, а костяшки на кулаках аж побелели. Теперь он готов был броситься на ствол с голыми руками. Павел улыбался. Это было как раз то, чего он хотел. Прямо триумф победителя. — Ты уже получил свои деньги. — Виктор кивнул на саквояж. — Зачем тебе убивать Настю? Этот Паша Афанасьев все-таки нашел его слабое место. За Настю он был готов упрашивать этого скользкого мужика. Готов был упасть на колени и молить, чтобы тот не трогал девчонку. Виктор понимал, что теперь был полностью во власти Афанасьева. Опять вспомнился Сиплый. Интересно, как бы он поступил в такой ситуации. Если хотя бы знать, где они все, где Саня с Жекой, Стас, и где, в конце концов, его Настя. Виктор глубоко вздохнул и снова почувствовал это озарение. Довольно редкое, короткое, всего на мгновение осознания всего сущего. Такое было много раз, еще до того, как он открыл для себя Ноа. Понятие, что все точно будет хорошо. А будет ли? Внезапно Виктору показалось, что он услышал енота. Нисколько услышал, сколько почувствовал. Совершенно новое ощущение, не как раньше. Енот не разговаривал с ним, но Виктор точно знал, что Ноа приближается. Более того, он был почти рядом, всего в нескольких сотнях метров. В конце концов, в своем сознании Виктор увидел все четко и ясно. На белом форде во двор базы уже заезжали Стас с Настей. Буквально в нескольких сотнях метров на неимоверной скорости неслись Сиплый с Жекой. За ними на расстоянии ехало еще несколько машин с бойцами СОБРа. Виктор осознавал, что Настя со Стасом не знали, что сзади них к базе подъезжает Саня. Также и Сиплый, на машине у которого был установлен жучок, не ведал, что за ним хвост из силовиков. Сиплый с Жекой были просто приманкой. За ними уже несколько дней наблюдали, зная, что они с большой вероятностью выведут на разборку с Афанасьевым. Весь этот движ был спонтанным экспромтом, но главное, что Настя была целая, невредимая и на свободе. Это было как бальзам на душу. Вот почему секунду назад он испытал эту эйфорию, осознавая, что все будет хорошо. Мгновенно оценив ситуацию, Виктор понял, что Афанасьеву уже никуда не убежать. Выход был только один. Тот расстрелял, наверное, около 15 патронов, а пистолет не перезаряжал. Сколько у него там осталось, неизвестно. Может быть, один. Или магазин вообще пуст. Виктор сделал шаг в сторону Афанасьева и опять, посмотрев ему в глаза, сказал «И так много смертей. Почему бы вам просто не уйти с деньгами?» Афанасьев ничего не успел ответить. послышались шаги. «Эх, если бы это был Саня!» Но нет, открылась дверь, и на пороге появился Самойлов. Стас вошел как к себе домой даже не пытаясь как-то укрыться. В чем-то он, несомненно, был хорош, но вот в делах военных оказался полным профаном. Чуть не сбив его с ног, вихрем влетела Настя. «Витька!» — крикнула она и посмотрела на него. Взъерошенные волосы и совершенно дикий взгляд. Она словно собиралась свалить с ног слона, если бы тот оказался у нее на пути. «Назад!» — заорал Виктор, понимая, что это уже бесполезно. Они оба были как на ладони. Просто две идеальные мишени. Афанасьев поднял ствол в их сторону и ехидно улыбнулся. В следующую секунду Виктор прыгнул. Расстояние было около полутора метров. И за ту секунду, которая у него была, можно было успеть перехватить руку или хотя бы отбить пистолет и не дать прицельно выстрелить. Шанс был так себе, даже не 50 на 50. Но это единственное, что еще можно было сделать. Он успел схватить Афанасьева за запястье, но тот уже повернул ствол в сторону Виктора. Сильный грохот ударил по ушам, словно лед посыпался с крыши. В далеком детстве, когда они с пацанами шли мимо высокого дома, дворник на крыше ломал снег со льдом. Огромная глыба тогда с грохотом упала прямо перед ними. В тот день чудом никто не пострадал. После того случая Виктор всегда задирал голову вверх, когда зимой подходил к какому-нибудь дому. Он понял, что пуля попала куда-то в живот, но совсем не почувствовал боли, схватил Афанасьева двумя руками, пытаясь вырвать у того пистолет. Через мгновение опять громкий звук выстрела, и в этот раз стало очень больно. Дыхание мгновенно сбилось, и руки сразу ослабли. Словно в детстве, когда подтянулся уже много раз, и хочется еще один, последний, для ровного счета, 25 -й а силы уже нет. Виктор посмотрел Афанасьеву в глаза, тот счастливо улыбался. Почему-то теперь везде был туман, очертания предметов стали нечеткими, звуки приглушенными. Виктор еще видел, как Афанасьев навел пистолет в сторону, где стояла Настя, но выстрела не последовало. Потом сквозь пелену тумана он увидел Сиплова. он увидел Сиплова, Саня сильно и грубо швырнул Настю обратно в дверной проем, уронил на пол Самойлова и, присев на колено, двумя руками направил ствол и несколько раз выстрелил туда, где только что стоял Афанасьев. Звуки выстрелов красивой музыкой сливались в какую-то знакомую какофонию, но Афанасьева там уже не было. За мгновение до выстрела Паша, схватив свой саквояж, С размаху прыгнул в боковую стенку стола тумбы. Что-то хрустнуло, и Афанасьев, проломив огромную дыру в стойке стола, оказался под ним. «Теперь не уйдет», — подумал Виктор. Комната стала переворачиваться, и он почувствовал, как пол, повернувшись, теперь стоял вертикально. Он прижался к нему плечом, чтобы не упасть. Почему-то напротив также вертикально стоял потолок. Захотелось посмотреть, что там у него за рана. Скорее всего, ничего серьезного. Виктор увидел Настю. Она наклонилась над ним и плакала. Что-то говорила ему, но слов было не разобрать. Она взяла его за руку и поднесла к глазам, показывая зеленый медальон «Но». Значит, вот он где. Настюшка нашла его. Здорово. Это очень хорошо. Потом он увидел Сиплова. Саня тоже говорил «Но». Зачем-то стал расстегивать Виктору одежду. Навалилась усталость. Захотелось просто закрыть глаза и выспаться. Он потом со всеми поговорит. А сейчас хотелось просто отдохнуть. Последнее, что Виктор услышал, это Настин крик. «Витька, не умирай! Ты не можешь, Зевс!» Потом боль прошла, и ему стало хорошо и спокойно.